Глава 29. Король Людовик Пармский Когда какой-то человек приобретает решающее значение для интересов, чести и судьбы большой нации, тогда почти все люди пытаются понять, что ждет его дальше, восхождение или падение, и как его судьба отразится на их судьбах, и тогда они неизбежно делятся на его друзей и врагов и те и другие в соответствии с их преданностью или ненавистью строят предположение о будущем человека который поднимается все выше и выше но в тот или иной момент может упасть наступает час прорицателей и пророков мечта завораживает как сон Каждый готов последовать в страну неведомого завтра за одним из тех летучих и туманных провожатых, которым удается ускользнуть из царства ночи через врата роговые или врата из слоновой кости. И тогда одни, то ли из присущим приниженности, то ли из привычки видеть все в дурном свете, по каждому поводу бьют тревогу и оглушают вас нелепыми предсказаниями воображаемых опасностей. Другие, напротив, смотрят на все со своей колокольни, у них все просто и светло, они подталкивают ослепленного собственным величием Цезаря или Бонапарта к его желанной цели, не беспокоиться о подводных камнях, поджидающих на этом пути. И есть еще третья партии партии проигравших, раздавленных человеком гения, случаи судьбы. Эта партия изливает свою немощную ярость в мрачных пожеланиях и угрожающих пасхелях полных кровавых обещаний. И посреди забот проклятой эпохи, и даже из чрева этих забот, иногда рождаются преступные замыслы. Люди слабые и темные тешат себя ими. Им кажется, что из роковой ситуации есть только один выход — смерть того, кто ее создал. Именно такая ситуация возникла тогда, когда Цезарь захотел стать царем, когда Генрих IV решил покончить с Марией Медичи и кончино-кончини, и когда Бонапарт после XVIII брюмера колебался стать подобным императору Августу или президенту Вашингтону. Такие моменты? Создается впечатление, будто за голову виновника назначена награда, и его жизнь следует принести в жертву общественному спокойствию, и что тот, кто возьмет кинжал брута или нож ровальяка, опрокинет все препятствия на пути к удовлетворению своих амбиций, принципов и осуществлению всех своих надежд. Весь первый год консулата... Явился чередой заговоров против первого консула. Враги тринадцатого Ван Демьера, враги восемнадцатого Фрюктидора, враги восемнадцатого Брюмера, роялисты, республиканцы, соратники Иегу, вандейцы и шуаны, днем и ночью, на больших дорогах и в лесах, в кафе и в театрах, не прекращали свою подрывную деятельность. брюмера встревоженные последствиями переворота и молчанием первого консула в ответ на письмо Людовика XVIII, роялисты и республиканцы, белые и синие, эти единственные реальные французские партии, наконец разразились согласными призывами к мщению и смерти. — Как же мне было не участвовать в заговоре, — сказала Рена на суде. — В наше время все этим занимаются. Заговоры составляются на улицах, в салонах, на перекрестках и во всех общественных местах. — Кинжалы носятся в воздухе! — воскликнул сам Фуше, пытаясь передать дух заговорщиков разных мастей и вырвать Бонапарта из его апатии. — Мы знаем все детали той ужасной гражданской войны в Андее и Британии, этого заговора лесов против городов, с которыми связаны имена... Ларош-Жакленов, Боншанов, Дельбе, Шареттов и Лескюров. Мы знаем также все детали заговора соратников Егу, заговора больших дорог, в результате которого на наших глазах погибли Волонсоль, Жайя, Рибье и сент термин но мы еще не говорили о заговоре улиц, заговоре Мяджа, Вейсера и Шевалье, которых осудили и расстреляли военные трибуналы. Мы в нескольких словах обрисовали заговор театров, покушение Топеноле Брена, Домервиле, Чаракки и Арины. Затем мы проследили заговор Перекрестка, историю адской машины Лемуэлана, с рижана и Карбона от улицы Сан-Нике с Догревской площади. Теперь мы... В свою очередь увидим, как развивался заговор Пиши-Грю, Кадудаля и Муро. Все началось, когда положение укрепилось. Этому способствовал ряд событий, о которых мы коротко напомним читателю. Сначала за Люневильским мирным соглашением с Австрией последовало перемирие в Амьене с Англией, в то время как представитель реакционной Европы, Франц I, допустил у себя подносом возникновение итальянских республик. Затем Георг III, английский, согласился начертать на гербе Генриха VI три французские лилии, а Фердинанд Неаполитанский закрыл свои порты для английских судов. Бонапарт, обосновавшись в Тюллерии, окружил свою жену почестями, подобающими, если не императрице, то, по меньшей мере, королеве. У Жозефины появились четыре сопровождающие ее дамы и четыре дворцовых офицера, она устраивала пышные приемы, а на террасе, выходившей в сад, встречалась с министрами, дипломатами и видными иностранцами. Все видели, как ее, стоявшую рядом с министром иностранных дел, приветствовали послы всех европейских держав, устремившиеся в Париж после установления всеобщего мира. И как неожиданно распахнулась дверь, испокоив первого консула, и тот, не сняв шляпы, поздоровался с послами, склонившимися перед ним в поклоне. Париж торжественно, как праздник мира, отметил вторую годовщину восемнадцатого Брюмера. Потом тот, кого две палаты ненадолго объявили вне закона, договорился с папой, посланником Господа, точно так же, как он договаривался с послами земных королей. Он вновь открыл двери церквей и позволил кардиналу капрара спеть «Тедеум» в соборе Парижской Богоматери. Это было то время, когда Шоттабриан нашел бога, изгнанного из Франции в девственных лесах Америки и на водопадах Ниагары, и опубликовал гении христианства в том самом городе, который пятью годами раньше вместе с Робеспьером признал и чествовал высшее существо и учредил культ богини разума, сделав ее храмом старую базилику Филиппа Августа. И Рим примирился с революцией. Папа подал руку тому, кто подписал договор, оставивший его без провинции. Победитель при монте его ли Пирамидах и маренго преподнес двум законодательным палатам мир на суше, подписав соглашение в Люной вилли мир на море, заключив договор в Амьене, мир на небесах, достигнутый благодаря Конкордату, амнистию всем изгнанникам и великолепный кодекс законов. Он получил пожизненное консульство, почти корону, и ни один из планов Англии, самого ярого его врага, не осуществился. Этот диктатор обещал быть столь же мудрым в будущем, сколь великим он был в прошлом, и обладал такими противоречивыми качествами, какие Бог никогда не соединял в одном человеке а именно силу гения великих полководцев с терпением, определяющим судьбу и величие основатели империи. Именно поэтому возникла надежда, что, поставив Францию во главе наций и добившись усиления ее влияния и славы, этот человек, наконец, сделает ее свободной. Англия ужаснулась и пришла к убеждению, что она должна как бы то ни было преступно, остановить этого нового Вашингтона, который, не уступая последнему как законодатель, был намного более знаменит как военачальник. Вскоре первому консулу представилась неожиданная возможность еще раз, еще сильнее поразить и напугать Европу. Поддержав короля Испании в войне против Португалии, Бонапарт обещал инфанту Пармскому, который женился на его сестре, королевство и Трудия. Ленавильский мир ратифицировал это обещание. Инфанты Пармы, которые должны были воссесть на тосканский трон, прибыли на границу в Пиренеях, чтобы узнать, каковы будут пожелания первого консула. Для Бонапарта было важно показать всей Франции инфантов, а инфантам Францию, и потому, прежде чем отправить их в Тоскану, заставил проехать через Париж первый консул, начинавший ощущать, что он может все, что хочет, обожал контрасты. Ему нравилась эта пьеса, поистине древняя и достойная великих дней Рима, пьеса, в которой республика возводила на престол короля. Он не мог упустить случая показать, что он не боится появления во Франции одного из бурбонов, ибо был абсолютно уверен в том, что старая династия, чье место, пусть оно и не называлось троном, он занимал, не может соперничать с его новой славой. Этот визит также был для него первой и прекрасной возможностью явить всему миру, и Париж, залечивший раны, нанесенные революцией, и заодно продемонстрировать роскошь, в которой купается простой первый консул, и какую могли позволить себе лишь немногие монархи, разоренные войной, обогатившие Францию. Бонапарт вызвал двух своих соправителей. Все трое долго обсуждали церемониал, с которым предстояло встретить короля и королеву Этрурии. Прежде всего было решено, что они прибудут инкогнито, как граф и графиня Ливоронские, но им окажут такие же почести, каких при Людовике XVI удостоились российский цесаревич Павел и австрийский арцгерцог Иосиф II. Все гражданские и военные власти департаментов, через которые должны были проследовать высокие гости, получили соответствующие распоряжения. И пока французы, гордые тем, что делают королей, и счастливые от того, что сами прекрасными без них обходятся, восторженно встречали двух королевских особ, Европа с изумлением взирала на Францию. В театре города Бордо роялисты, чтобы проверить настроение общества, решили воспользоваться присутствием молодой четы и встретили ее появление криками «Да здравствует король!», но весь зал громподобным эхом отметил «Долой!». Принц и принцесса прибыли в Париж в июне, чтобы провести там полтора месяца. Все заметили, что Бонапарт, будучи республиканским первым консулом, то есть временным должностным лицом, выступал от имени всей Франции. Перед подобным величием отступали все привилегии королевской крови, и потому их юные величества первыми нанесли ему визит. Он ответил им визитом на следующий же день. Затем, чтобы раз и навсегда дать понять, какое расстояние пролегает между Бонапартом и ими, консулы Лебрен и Камбасарес, первыми посетили принцы и принцессу. Представление гостей парижскому обществу должно было состояться в опере, но в назначенный день Бонапарт то ли по расчету, то ли в самом деле по болезни отказался присутствовать на объявленном спектакле, сославшись на нездоровье. Его заменил Камбас РС, который сопровождал инфантов в театр. Они вошли... В консулов Камбасерес взял графа Ливорнского за руку и представил его публике, ответившей дружными аплодисментами, возможно, не нелишенными некоторой насмешки. Недомогание первого консула породило целый шквал предположений. Ему приписывали намерения, которых у него, возможно, и не было. Его пресные говорили, что он не захотел самолично представлять Франции и Бурбонов. Роялисты утверждали, что таким образом он готовил умы к возвращению свергнутых монархов, и им вторили те немногие республиканцы, которые еще остались в стране после последнего кровопускания. По их мнению, пышный прием, оказанный в его отсутствии, должен был приучить французов к мысли о восстановлении монархии как таковой. Министры последовали примеру первого консула. Особо отличился господин де Талийран, который в своих аристократических пристрастиях всегда тяготел к полному восстановлению прежнего строя, прекрасным представителем которого являлся он сам, благодаря своей элегантности и красноречию В своем замке в нейи он устроил в честь странствующего принца великолепный праздник, на который сбежался весь парижский высший свет. К слову сказать, министры иностранных дел часто навещали многие из тех, кто на дух не выносил тюйлери. Принца и принцессу, которые никогда не бывали в своей будущей столице, ожидал большой сюрприз. Посреди яркой иллюминации перед их глазами возник Палаццо Веккио, главная и самая флорентийская достопримечательность Флоренции. На площади перед ним танцевали и пели одеты в итальянские костюмы актеры, и целая вереницы юных девушек поднесла будущим суверенам цветы, а первому консулу — корону триумфатора. Говорили, что Теллира, но этот праздник обошелся в миллион, но он того стоил. Ибо благодаря ему толерант сделал то, чего не сумел бы сделать никто другой. За один вечер он привлек на сторону правительства больше сторонников прежнего режима, чем за два предыдущие года. Ведь они сожалели о прошлом из-за того, что многого решились а теперь у них появилась надежда на возвращение всего утраченного. И, наконец, графы и графини Ливорнские, в сопровождении посла Испании, графа Д азара явились в Мальмезон. Первый консул вышел навстречу будущему королю во главе своего милитаризованного семейства, а тот, никогда прежде не видевший подобного торжества и совершенно потерявший голову от обилия нашивок и апалетов, бросился к нему с объятиями. Теперь самое время сказать, что бедный принц был идиотом или чем-то вроде того. Природа, наделив его светлой душой, наотрез отказала ему в разуме. По правде говоря, воспитание, полученное при дворе, окончательно погасило те немногие проблески и изредка освещавшие его ум. Людовик Пармский провел в Мальмезоне почти все то время, которое он пребывал во Франции. Госпожа Бонапарт уводила молодую королеву к себе, первый консул выходил из кабинета только во время ужина, поэтому обязанность составлять компанию Людовику и развлекать его легла на плечи адъютантов. Один из адъютантов Бонапарта, герцог крови Го, вспоминал, «Поистине требовалось большое терпение, чтобы выносить все детские глупости, коим была забита его голова. Когда мы, наконец, поняли его состояние, мы принесли игрушки, которые обычно дают ребенку, и с этого момента он больше не скучал». Мы страдали от его умственной отсталости и с болью смотрели на этого красивого молодого человека, предназначенного для того, чтобы управлять людьми. Он дрожал при виде лошади и не осмеливался сесть на нее, а время проводил за игрой в прятки и в чехарду. Все его образование сводилось к знанию молитв. Он умел прочитать молитву перед обедом и молитву после него. И тем не менее... Именно в такие руки должна была попасть судьба целого народа. Когда он уехал в Этрурию, первый консул после прощальной аудиенции сказал нам, «Рим может быть спокоен, этот трубикон не перейдет». Бог смилостивился над своим народом и забрал Людовика Пармского к себе уже через год. Однако Европа не видела, что собой представляет молодой король. Она запомнила только факт создания нового королевства и подумала, что за странный народ эти французы. Они отрубают головы своим королям и заводят новых в других странах.